«Понимаете? Лично. Настолько это важно. Но я не собираюсь говорить на улице». Джек решительно подтолкнул Ребекку. «Полезай внутрь». Не скрывая неодобрения, одобрения, она подчинилась требованию Джека. Он последовал за ней, и они оказались на откидных сиденьях лицом караматца. Их разделял встроенный бар и телевизор. На переднем сидении помощник Карамадца Руди нажал на кнопку, и за спиной водителя поднялась перегородка из толстого стекла. Карамадца положил себе на колени атташе кейс, но не торопился открывать его, а разглядывал Джека и Ребекку. Старик был похож на ящерицу. Прикрытые тяжелыми, набухшими веками глаза, почти полностью лысая голова, морщинистое лицо. Картину довершал, подчеркивая сходство широкий, узкогубый рот. Движениями он также походил на ящерицу. Заметная неподвижность вдруг сменялась всплесками активности и быстрыми поворотами головы. Джек поймал себя на мысли, что не удивился бы, увидев за узкими губами длинный раздвоенный язычок. Караматца повернул голову в сторону Ребекки. «Вы можете не опасаться, здесь вам ничто не грозит». «Опасаться?» но я вас не боюсь». «Ну, когда вы так неохотно садились в машину, я было подумал...» Ребекка ответила ледяным тоном. «Страх тут ни при чем. Я опасалась, что в химчистке не смогут вывести эту вонь, если ею пропитается моя одежда». Маленькие жесткие глазки хроматься еще сузились. Джек внутренне застонал. Старик сказал... «Я не понимаю, почему мы не можем вести себя цивилизованно, особенно сейчас, когда наше сотрудничество в обоюдных интересах?» Казалось, говорил не глава мафии, а банкир. «Да? Вы действительно этого не понимаете? Тогда разрешите вам все объяснить». Джек решил вмешаться. «Ребекка, послушай». Но остановить ее не успел. «Вы вор, убийца, торговец наркотиками и подонок. Такого объяснения достаточно?» «Ребекка...» «Не беспокойся, Джек, я никого не оскорбила. Свинью ведь не оскорбишь тем, что назовешь ее свиньей?» «Ребекка, не забывай, что он потерял сегодня племянника и родного брата, которые тоже были убийцами, торговцами, наркотиками и подонками». Караматца, пораженный ее напором, не мог раскрыть рта. А Ребекка продолжала наносить удары. «Похоже, вы не особенно убиваетесь по своему брату. Что ты думаешь по этому поводу, Джек?» И тут Караматца без какой-либо злости или хотя бы недовольства в голосе произнес. «Сетиселицы не плачут в таких ситуациях». В устах старого, умудренного опытом человека, столь тривиальная фраза прозвучала глуповато. Караматца продолжал своим спокойным голосом банкира. «Но мы, сицилийцы, не лишены сантиментов. Мы мстим за смерть близких людей». Ребекка рассматривала его с явным презрением. Морщинистые руки старика неподвижно лежали на кейсе. Старик перевел свои изменные глаза на Джека. Лейтенант Доусон, в этом деле я предпочел бы иметь дело с вами. Судя по всему, вы не разделяете предрассудков своего партнера. Джек покачал головой. Вы ошибаетесь. Я абсолютно согласен со всем, что она сказала. Просто я не стал бы говорить такое в лицо. Он взглянул на Ребекку. Она улыбнулась ему, благодарная за поддержку. Глядя на нее, но обращаясь к Карамадзе, Джек сказал, «Иногда агрессивность моего партнера и давление на собеседника явно превышают допустимые пределы и вредят делу. К сожалению, лейтенант Чандер не может или не хочет этого понять». Улыбка быстро исчезла с лица Ребекки. Карамадзе с явным сарказмом заметил. «С кем я сейчас говорю? С парой святош или аскетов?» «Как будто вы никогда не получали взяток, хотя бы в те времена, когда были обыкновенными фараонами, топтавшими улицы и зарабатывавшими с грехом пополам на квартплату». А Джек, глядя в настороженные жесткие глаза старика, ответил, «Да, именно так. Я никогда в своей жизни не брал взяток».